Глава 20. На следующий день долгожданные гости заявились прямиком на облюбованный Виктором полигон. И, что уж совсем за гранью, прямо под конец его тренировки. Проклятый как раз заканчивал отрабатывать взаимодействие с прототипом артефакта стреломета, радуясь заметно возросшей скорости формирования снарядов, когда вдалеке, прямо за пока еще немогущими похвастать обильной листвой кустами, троица церковников. И если Артура Наома парень узнал по одному лишь облачению, весьма приметному и намекающему на принадлежность к актиону то следующие рядом с ним люди были ему незнакомы. Правда, гадать касательно того, кем же являлись эти незнакомцы, смысла не было вовсе. Учителя очевидно. Сухопарой, но широкоплечий и поддерживающий идеальную осанку старик в бесформенной черной с золотистыми вставками робе был наставником, предположительно по всему, что церковь могла дать помимо непосредственно сражений. Восприятие не могло солгать, и Виктор видел, что старик не был воином, а маг из него выходил откровенно паршивенький, в самом-самом начале второго круга. Совсем иначе все было в случае с идущей по правую руку от Наома девушки, потоки маны в теле которой выдавали в ней паладина очень недурственного уровня силы. На внешности Виктор, зная Кларису, внимания не акцентировал и выводов касательно талантливости незнакомки не делал, но факты подмечал со всем тщанием. И эта служительница обладала силой, не столь значительно уступающей мощи самого Артура. Уверенный четвертый ранг, если судить по плотности и скорости потоков, и четвертый с половиной, если обращать внимание на взаимодействие маны девушки с доспехом и оружием. Как когда-то сказал Наом, работать с артефактами без механических органов управления могут Вирфорты, начиная с пятого ранга включительно. До этого момента им просто не хватает контроля, дабы манипулировать маной достаточно тонко. Паладинша же это взаимодействовала с бронёй и необычным мечом не как с обычным металлом, который Вирфорд и так любили напитывать маной. Она действовала куда тоньше, запитывая имеющиеся в обозначенных предметах структуры без повреждения оных. На полноценное взаимодействие это не тянуло, так как сами артефакты были выполнены под Вирфорта, от отчего пятый ранг ей Виктор давать не собирался. Но даже так, от эталона она ушла недалеко. Еще немного полюбовавшись крайне интересным мечом с причудливой гардой, представляющей собой корзину из защищающих держащую оружие руку стальных крыльев внушительной толщины, Виктор не без труда переключил внимание на хозяйку клинка. Не отличающаяся статью девушка, тем не менее, была достаточно высока для того, чтобы уступать Артуру всего полголовы. Но вот шириной плеч проигрывала паладину более чем вдвое. Притом она не отказалась от длинных волос, как множество других воительниц, и прямо сейчас каштановый водопад выгодно подчеркивал изящные, пусть и слегка заостренные, хищные черты лица. Аккуратный носик, тонкая линия губ и застывшие в вечном прищуре, серебрящиеся в лучах клонящегося к горизонту солнца глаза завершали картину, делая ту в полной мере гармоничной. В этот раз проклятому куда сложнее было оторвать взгляд и сосредоточиться на восприятии, отчего последняя выпущенная артефактом магическая стрела попала не в верхнюю точку внешнего круга, установленный специально для этих целей мишени, а в яблочко. Что не говори, а с точностью у проклятого было все весьма хорошо, даже несмотря на то, что с настоящим луком он был исключительно на «вы». К моменту, когда делегация от церкви вступила на территорию полигона, Виктор умудрился воспроизвести заклинание очистки, мигом приведя себя в относительный порядок. И даже до рубахи добрался, успев скрыть голый торс за слоем грубой, холщовой ткани, в последнее время так полюбившийся парню. После тренировок он не носил ничего другого, что, несомненно, вызывало вопросы услуг и других бельвюсов. Правда, озвучивать их никто не спешил. «Виктор! Артур!» Проклятый, выступивший навстречу гостям, приветственно кивнул и в мыслях посетовал на то, что здесь и сейчас с ним не было ни торона, ни грата. «Я рад представить тебе моих товарищей по вере, избранных для становления твоими наставниками». Мужчина отступил на полшага, половины корпуса повернувшись к старику-служителю. «Старший служитель церкви, Аран Гизелер». До недавних пор он был одним из хранителей архивов, но возраст и необходимость назначения наставника для нового святого вынудили его оставить свой пост. В словах Наум себя явно не ограничивал, помянув и возраст старика, и то, что того сняли с поста исключительно ради обучения святого. Впрочем, судя по тому, что Артур успел поведать подопечному касательно его статуса в церкви, обучение святых считалось за такую честь, и кому попало это дело не доверяли. Банально потому, что святых было мало, в лучшем случае один за десяток лет. А примазаться к становлению в перспективе легендарной личности хотели многие. И паладин формально капитан, Аннет Дор Пария. Четвертый ранг, внушительный боевой опыт и бесспорно талант. К твоему, Виктор, сведению, среди прочих рыцарей Ордена она считается эталонным убийцей магов. Учиться у вас будет для меня большой честью. Виктор даже не покривил душой, ибо наставников такого калибра у него даже в роду было мало. В том плане, что быть-то они были, но даже гения лично обучали всего ничего. А уж убийца магов, этот сомнительный на первый взгляд титул дорогого стоил. Ибо вирфортов, способных потягаться с магами, в лобовом столкновении было до смешного мало. «Я выражаю свою искреннюю надежду на то, что наша совместная работа будет воистину плодотворной». «Искусство изящной словесности тебя обучили. Но что насчет углубленных знаний?» Старик прищурился и улыбнулся, взглядом оценивая нового ученика. «О моем общем образовании, как и о магическом, вы можете не беспокоиться, наставник Оран. Я изучил все, что мог предоставить мне род как аристократу и некогда магу. Без лишней скромности могу сказать, что в плане знаний я не уступлю ни одному человеку своего возраста». Сказано все это было без излишней серьезности и тем же тоном, которым старик задал свой вопрос. «Тогда мы бесспорно найдем общий язык. Бесспорно!» Служитель покивал в такт своим мыслям, не став развивать диалог. Таким незамысловатым образом он не просто оставил важные, не спешки разговоры на потом, но и уступил место в очереди своей молодой и горячей напарнице. А уже та стала медлить, выступив вперед и вопросительно взглянув на Виктора. Одновременно она вздернула бровь и сложила руки на груди, что, по мнению парня, должно было быть в высшей мере неудобно. Все-таки она носила нагрудник, а снаружи тот был отнюдь не мягким. «Значит, это из тебя нужно сделать достойного воина. Предпочтения в плане оружия есть? Навыки?» «Меня не слишком активно обучали именно бою, наставница. В основном общая физическая подготовка и ознакомление с разными видами оружия». «Но как-то ты с сражался, верно?» «Что использовал?» «Меч». Виктор хотел уточнить, что ничего другого под рукой тогда просто не оказалось. «Да только кто ему дал это сделать?» «Это все упрощает, так как я владею именно мечом. Непростым, как можно заметить». Отточенным привычным движением девушка обнажила клинок, который действительно сложно было назвать обычным. И дело было не только в увесистой гарде, которая, казалось, при должной напитке маной должна стать не менее прочной, чем само лезвие, но и в форме этого самого лезвия. По всей его длине оно было волнистым, напоминая могучие двуручные фламберги, но с куда плотнее расположенными буграми. А еще это оружие не дотягивало до меча по габаритам, но и рапирой, даже тяжелой, его назвать было сложно. Слишком похоже на палаш, но опять же, ни разу не он. «Такой клинок именует кьявоной и я надеюсь, что ты овладеешь им на высоком уровне». «Я приложу для этого все усилия. Спорить, что-то доказывать, толкать длинные речи, дабы объяснить дочери неизвестного благородного рода свое видение ситуации с наиболее подходящим оружием. Виктор не стал делать ничего из этого, ибо видел это действом не особо нужным в нынешних обстоятельствах. Как-никак, здесь и сейчас происходило лишь представление перед наставниками». А о деле они в любом случае будут говорить когда-нибудь потом. Скорее всего, в дороге, ибо откладывать отбытие в столицу никто, насколько проклятому было известно, не собирался. «Я бы хотела сразу проверить, на что ты способен». «Анет!» — слово взял Артур. «Позже, хорошо. Тем более Виктор явно не на пике своих возможностей». «Так даже лучше», — девушка фыркнула. «Что нам эти пятнадцать минут? Зато вы, святой Наум...» Вы тоже получите некоторое представление о навыках нашего подопечного на момент, скажем так, начала обучения». Видимо, взор Виктора был достаточно красноречив, чтобы стребовать с мужчины дополнительные пояснения. «Я выступаю твоим куратором, Виктор. Именно мне предстоит оценивать твой прогресс. И если это будет необходимо, вносить необходимые коррективы в процесс обучения, а также участников этого процесса, что было понятно из контекста». По вопросам, касающимся обучения в целом, тебе тоже придется обращаться ко мне. И... Действуй, Аннет. Пятнадцать минут и ни секунды более». Очевидно, просто выдать святому двоих наставников и самоустраниться от его судьбы в планы церкви не входило. И этой организации была нужна сверхэффективная единица, и пускать развитие отпрыска бельвиусов на самотек никто не собирался. А Артур Наом, по всей видимости, был наиболее подходящим кандидатом на роль не наставника, но старшего товарища. Все-таки паладин тоже был святым, пусть и старался не акцентировать на этом внимание, как по итогу мысленно подметил проклятый. «Что насчет оружия?» «Все предусмотрено». Девушка сняла со спины кожаную сумку, из которой спустя десяток секунд появилась еще одна скьевона, но попроще. Никакой корзинки из крыльев, лишь ковны сугубо функциональные листья. Да и металл явно не походил на хорошо проводящий ману сплав. Впрочем, многое ли требуется от учебного оружия? То-то и оно. «Покажи, на что ты способен с мечом. По моей команде задействуешь и свою необычную силу. И не сдерживайся, если я не скажу обратного». «Подстраховалась, умница какая!» — подумал проклятый, приняв клинок и взвесив его в руках. Насколько Виктор вообще мог судить, баланс у этой необычной прялки-рубилки был вполне себе классическим и близким к тому, что Кларисса называла идеальным для классического меча. Но вот проблема. Как раз классическим мечом с кьевона и не была. Отступив на десяток шагов от противницы, Виктор оценил ее рост, длину рук и предположительно, подвижность, после чего вполне себе осмысленно сформировал в голове некий приоритет движений. Тактика для этого учебного боя выработалась моментально, а после отмашки, которую дал застывший чуть поодаль вместе со стариком Наум, была применена по прямому назначению. Проклятый отдавал себе отчет в том, что ни в скорости, ни в силе, ни в техничности ему сонет не тягаться. Но сделать все для того, чтобы показать максимум своих возможностей, он мог. Тем более, что после той темной ночи и предшествующего ей вечера он убедился в том, что совсем уж слабым его уже назвать нельзя. Да, с самого дна второго ранга было недостаточно, чтобы что-то из себя представлять в этом мире, но и никем проклятый более не был. Потому сейчас, глядя перед собой обычным зрением и охватывая зону радиусом в десяток метров восприятием, Виктор старался продемонстрировать все, что умел. Мана яростными потоками протекала по телу, придавая парню нечеловеческую силу и скорость, а опыт спаррингов с Клариссой не позволял попадаться на детские обманки в обилие, используемой паладиншей. Каждый ее выпад, каждый удар, каждый маневр были включены в общую схему и велика вполне конкретным ловушкам. Но ни спустя минуту, ни спустя две Виктор не попался ни на одну, а после анет Разорвав дистанцию, неуловимым рывком дала отмашку на использование крыльев. И Виктор не стал тянуть, позволив Мане излиться вовне, сформировав четыре зацикленных водяных петли. На само создание крыльев проклятому требовалась секунда. На стабилизацию потоков и адаптацию системы циркуляции к новым конечностям — еще полторы. Но несмотря на внушительные по меркам скоротечной схватки сроки, недвижимой статуей в процессе парень точно не оказался предпочтя сразу перейти в наступление. И за время, понадобившееся ему на сокращение дистанции и обмен парой ударов, крылья обрели целостность, моментально включившись в сражение. И наставнице, дабы не попасть в просаг, пришлось наращивать скорость своих движений, выбиваясь из образа, примерно равного ученику по силам противника. Шутка ли? Четыре крыла и меч, полностью подконтрольные одному человеку. Даже посредственные навыки боя не играли здесь большой роли, так как теперь Виктор на 80% полагался на, по сути, две пары смертоносных рук, способных вытягиваться на несколько метров, изгибаться, как душе угодно, и разить на разные дистанции. И владел он этими конечностями превосходно, так, словно он был с ними рожден. Таким свойством, контролем над обретенными силами, обладали все святые, и Виктор исключением не был. Тем не менее, для девушки подобные способности оказались явно большой новостью. Даже Артур Наом сохранял на лице полную сосредоточенность, а его поза выдавала готовность вмешаться в любую секунду. Ибо именно в бою он святого пока не видел. И сейчас был приятно удивлен, так как парень уверенно теснил ослабленную версию наставницы, которой техника владения мечом не очень-то и помогала. Артур, будучи опытным воином, на самом деле несколько лет назад, разменявшим четвертый десяток, понимал, в чем была проблема Аннет. Ее школа боя была направлена на противостояние людям, в то время как Виктор дрался совсем не как человек. Определенно, движения его рук читались точно открытая книга, ибо маскировать намерения и менять движения по ходу дела тот не умел. Вот только основной силой юноши являлись его крылья, которые, если говорить честно, практически не читались. Бельвиус мог передвигаться с их помощью, а мог разить всеми четырьмя. Мог защищаться, а мог только маневрировать, выгадывая подходящий момент для атаки и дразня оппонента. Как боец он даже сейчас был неимоверно гибким, а плотность его маны откровенно пугала. В таком возрасте не всякий гений обладал подобными характеристиками, и уж тем более ни один Вирфорд не контролировал ману с такой точностью. Обычно мастерам тела это просто было не нужно, так как свое они брали голой мощью и куда как более быстрым, по большей части, развитием относительно магов. Там, где среднестатистический маг достигал второго круга, Вирфорд добирался до четвертого ранга. Не все были столь же гениальными, как Бельвюсы, и не у всех было столько опыта по взращиванию боевых магов, в то время как вирфортов не ковал, только ленивый. И получалось так, что на одного мага на континенте приходилось десяток условных равных им вирфортов. Правда, чем выше был ранг, тем меньше вирфортов оставалось на одного мага ввиду высокой смертности растущих только в бою воинов. Но общая картина все равно складывалась не в пользу искусных ткачей магической паутины. И уж точно никто не пытался сделать вирфорта из мага, что, судя по наблюдаемой Артуром Наомом картине, было подходом ошибочным. По прибытии в столицу Паладин твердо вознамерился инициировать эксперимент по взращиванию вирфортов из магов. Это будет затратно и глупо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной этот подход мог обеспечить появление натуральных монстров, вирфортов, которые будут оперировать маной так, как это делал Виктор Ванбельвиус, точно, изящно и смертоносно. Инстинктивно Паладин положил руку на рукоять висящего на поясе меча и чуть наклонился вперед, разогнав ману в теле до крайне высоких боевых скоростей. Виктор, выкрикнув противнице что-то о необходимости подналечь на защиту, начал странным образом концентрировать ману в основании крыльев, явно готовясь ту выплеснуть. На словах Артур знал, что это за техника и на что она способна. Но вот вживую все оказалось намного примечательнее. Паладин смотрел и ощущал — но не видел никаких пределов насыщения крыльев маной, словно те могли пропустить через себя хоть весь резерв, что бесспорно делало нового святого чрезвычайно опасным противником. Такое может разорвать в клочки даже многократно более сильного врага, случись тому совершить ошибку и позволить себя атаковать. Паладин обнажил меч и влил в металл свою ману после чего совершил стремительный, а для всех присутствующих почти моментальный рывок вперед. Проверять, выдержит ли Аннет такой выброс маны без вреда для себя, мужчина не собирался. И потому решил взять все в свои руки, оттолкнув девушку и встретив подступающую волну со всей серьезностью, на которую в принципе был способен святой Вирфорд пятого ранга. Его меч объяло холодное сияние пламя кипящей маны а земля под ногами пошла трещинами, в которых вспыхнул тех же оттенков огонь. Стойка, своевременный взмах и волна, которую, казалось, не может остановить ничто и никто, столкнулась с оружием паладина, навалившись на него и остановившись. На какие-то доли секунды все стихло. А после мужчина начал доворачивать запястье, и необычная вода, поколебавшись немного, позволила себя растечь, многотонный кувалдой ударив по земле перед паладином. Финал наступил через пару секунд, когда поток ослаб и рассеялся, затопив полигон каким-то совершенно невразумительным количеством стихий стихийно проявленной маны. И посреди всего этого стоял вполне себе свежий Виктор, вложивший в удар от силы пятую часть своего не в меру плотного резерва. «Я все-таки перегнул палку, да?» Заданный извиняющимся тоном вопрос заставил Артура усмехнуться. «Перегнул». «Очевидно, стоило донести до подопечного информацию о том, что таким потоком он может запросто убить Вирфорта ранга так до третьего включительно, если тот, конечно, не специализируется на защите. А на он бы немного ранил и повредил доспехи. Но это для человека, тренирующегося чуть больше года, результат невероятный. Что можно вылепить из такой заготовки при должном подходе — вопрос сложный». Но Артур считал, что боевой потенциал его подопечного не уступал его собственному, а то и превосходил его. А уж как оно на самом деле покажет время?